Глава двадцать пятая. Метка изначального мира. Мама мой рассказ в Анарах восприняла со скепсисом. Ты говоришь, что за Людой и Макакой прилетели разумные обезьяны, которые тоже могут выходить во внешний мир, и у них цивилизация гораздо могущественнее человеческой? Да, так и есть. Мы сидели на камне и смотрели на суетящихся обезьяна. Монстры знали, что маму и ее отряд нельзя трогать, Люда приказала. Мама же, в свою очередь, не трогала обезьян и даже подкармливала их земными бананами. В изначальном мире этот фрукт был зеленовато-голубого цвета и не особо вкусным. И где эти ванары? Мама оглядела монстров и остановила взгляд на маленькой макаке, которая засунула по камешку в каждую ноздрю и сейчас задыхалась. Ей пыталась помочь другая обезьяна, волосатый гиббон. пальцы минок заталкивающие камни всё глубже. Это не ванары, на всякий случай уточню я. Мама хмыкнула. И когда ты познакомишь меня с ними, когда они захотят, пожал я плечами. Это же не невеста, чтобы с мамой её знакомить. Упс, по прищуренным глазам матери я понял, что зря произнёс слово невеста. Ты зачем пришла, сменил я тему. Зараза эта мелко избежала, помурчилась мама. И как умудрилась, пришлось спешить сюда. Мы ещё некоторое время болтали, обсуждая последние новости и ближайшие планы. Оказывается, в Москве до сих пор поджидает убийца царя. А Борислав публично пообещал, что лично убьёт его. Клоун возле той пирамиды техники больше, чем людей. Наши телескопы нашли странные искажения в солнечной системе, неожиданно сказала мама. Есть версия, что это действия инопланетного характера. Мне новость не понравилась. Неужели в нашем поле вселенной есть цивилизация, которая свободно перемещается по космосу на сверхдальние расстояния? Возможность подобного это плохо. Если скорость этих искажений будет прежней, то в течение месяца они достигнут Земли, хмуро добавила мама. Знаешь, что это может быть? Нет, я покачал головой. Откуда? Ну не знаю, мама усмехнулась. У тебя столько секретов. Что я не удивлюсь, если тебе известно и это. Я хочу активировать все функции метки, перевёл я тему. Скажи, какие очаги рядом? Маме не особо понравилось моя идея в одиночку штурмовать очаг, но моя небольшая армия разумных монстров успокаивала её. Несколько минут мы обсуждали очаги горы обезьян, после чего мама закончила. Узнай у этих обезьян, почему у них есть жидкие ядра, а у людей нет. И про сотрудничество обязательно упомяни. Может, они согласятся? А лучше познакомь меня с представителем ванаров. Я сама всё обсужу. Мама поднялась и всмотрелась в туман, стараясь что-нибудь разглядеть. Так и сделаю, как только они свяжутся со мной, кивнул я. А о перемотке времени маме я не сказал. Поэтому пришлось солгать о том, почему Люду и бомжика так легко отпустили. Мама думает, что ванары вдруг почувствовали угрозу, И сейчас выясняют, откуда она исходит. Мы с мамой попрощались. Она решила вернуться на землю, чтобы завершить отложенные дела. Я же полетел к ачегу, быстренько разрушу его и проверю, что умеет моя татуировка. У меня были кое-какие мысли насчёт этого. Скорее всего, когда пирамида дёрнулась ко мне, частично активировалась одна из функций метки. Если я прав, то при полной её активации я смогу приближать к себе пирамиду одним желанием. Но сперва я приказал лазурному кондуру вернуться, а за ним и остальным подчиненным мне монстрам в одиночку сложно разрушить очаг. Земля. Азиатское содружество. Пекин. Янь Лин сидела в кресле на балконе номера отеля и смотрела в небо. На планшете была включена местная передача, на которой двое ведущих обсуждали судьбу рода Чоу. Неужели до сих пор не нашли виновника в той страшной трагедии, с тревогой спрашивал женский голос. Нет, отвечал ей мужской. Всю семью Чоу уничтожили, десятки мужчин были хладнокровно казнены, и не только это, солдаты нашей армии пострадали, но полиция не может атаскать следы. Очевидно, что сработала мощная группа ивольверов. Также есть версия, что в деле замешана личная месть. Кожа и мышцы генерал-майора Чоу превратились в отвратительную жижу. Даже судмедэксперты отказывались входить в комнату с его останками. Все остальные были убиты гораздо будничнее. Я слышала, что погибла также Мэйфэн Чоу, вдова Ксина Ли, и была она в момент смерти в одной постели с Янь Лин, перестала вслушиваться. Она сидела, смотрела в небо и не замечала, как по щекам текут слёзы. Перед ее глазами проносились воспоминания о ее отце. С самого детства она мечтала вернуть его доброе имя и покарать его убийц. Генерал-майор Чоу, погубивший отца, погиб, и Ян Лин верила, что рано или поздно она закончит миссию, которую сама на себя возложила. Но что делать дальше? Шмыгнув носом, Ян Лин вытерла глаза и проверила почту. Скоро она полетит в Австралию. Там формируется штаб-квартира синдиката и нужны сильные эвольверы. К тому же Владислав попросил ее возглавить специальную группу синдиката, тайный отряд, который будет выполнять самые сложные миссии. И Янь Лин согласилась. Ее первая миссия – найти и убить Феликса Бельгийского, который скрывается в Австралии. Янь Лин пока не приступила к поиску команды, она все это время смаковала свершившуюся месть. Она много плакала, зная, что ее никто не видит, за ней никто не следит. Янь-Лин хотела выплеснуть эти эмоции, избавиться от них. Она выдохнула и начала переодеваться, готовясь к скорому отъезду. Не хотела подводить Владислава. Каждый раз, когда она вспоминала о нем и его необычных способностях, у нее мурашки по коже пробегали. Янь-Лин была абсолютно уверена, что в мире нет эвольвера, могущественнее дельты. Наконец собравшись, Янь-Лин направилась к лифту и услышала шум, крики, стрельбу. Она сразу же откинула чемодан, вытащила пистолет и приготовилась использовать навык. Из ближайшего лифта высыпали бойцы в форме и заняли позиции, взяв ее под прицел. У каждого солдата лучевое оружие, против которого у Янь Лин нет шансов. Откуда-то снаружи из громкоговорителя раздался голос. «Янь Лин, ну! Сдайся или умри! Ты окружена, тебе не сбежать! Ты обвиняешься в убийстве генерал-майора Чоума!» Янь-Лин до крови прикусила нижнюю губу и проверила почту. Ей писала Ника, личный секретарь Владислава. «Мы знаем о ситуации, не оказывай сопротивления, мы вытащим тебя. Уже ведутся переговоры». Медленно убрав пистолет, Янь-Лин подняла руки и позволила подскочившим бойцам армии Азиатского Содружества схватить себя. «Изначальный мир». Гора обезьян. Отчаг я нашёл только спустя пару часов. На четвёртом километре северного спуска, внутри небольшого холмика, жили сотни грызунов-монстров. И если мои предположения верны, именно под этим холмом в логове грызуна разумного находится место силы, одно из тех, о которых говорил Ванар. Вороны, начинайте, отдал я приказ. Гигантский ворон, белый размером с быка, начал увеличиваться. По его телу набугрились мышцы, когти заострились. Он упал на холм и начал силой пробиваться в его вот центр, проламывая подземные коридоры. Угольный ворон, чёрный как ночь, с угольной дымкой вокруг, спикировал и выстрелил перьями. Каждое перо было напитано силой распада. Часть холма буквально погибла. Она посерела, проломилась внутри. Сила распада уничтожала всё на своём пути от растений до монстров. Облачко лазурный, присоединяйтесь. Журавль-мечник и кондор атаковали. Неоновые мечи в вихре из острейшего ветра падали, убивая грызунов и доламывая холм. Четыре разумных монстра атаковали одновременно и очень слаженно, и хорошо, что никого из людей рядом не было. После такого зрелища вера в собственные силы пошатнется у любого человека. Первый разумный грызун появился, когда от холма почти ничего не осталось, и гигантский ворон пробился в глубокие уровни очага. Базальтовая крыса размером с кабана накинулась на ворона, и два монстра вцепились в схватке. Но бой продлился недолго. Я подчинил крысу ментальным вихрем и послал в глупечи Гас сражаться с другими разумными. "А ты не хочешь влезть в драку, Вафля?" спросил я у морского конька. Вафля меланхолично посмотрел на меня, явно не собираясь что-то предпринимать. "И без тебя справимся", вздохнул я и спустился пониже. «Появилось еще двое разумных. Я взял под контроль одного, а второго убил угольный ворон. Правда, последний, из-за своей силы распада, нанес и себе немало травм. Я приказал ему отлететь и восстановить силы. Журавль-мечник тоже устал, он еще не отошел от ран, которые получил во время нападения ванаров и бегства. Я решил закончить битву. Прикрыл глаза, концентрируясь и меняя конфигурацию слияния ДНК». и ударил мечом вниз, создавая яркий неоновый полумесяц. Казалось, что он упал на прозрачную водную гладь. От него во все стороны брызнули волны пространственного искажения. С громким хрустом в земле образовалась трещина, брызнула кровь перерубленного разумного монстра. Грызуны после моей атаки бросились прочь из очага. Они инстинктивно осознавали, что здесь смертельно опасно. Я остановил своих монстров и позволил грызунам разбежаться. Надо потом собрать все ядра разумных, они не будут лишними. Так, а теперь самое интересное. Я телепортировался прямо в трещину. Не знаю, когда ванары вновь свяжутся со мной, но к тому времени надо разобраться, как работает метка. Отыскав более-менее чистый участок, я сел под жафнуги и прикрыл глаза. Пытался, как и сказал Ванар, сосредоточиться на тутуировке. Даже сжал запястья пальцами, чтобы усилить концентрацию. Перед глазами неожиданно появилось новое окошко. Метка из начального мира. Уровень метки 2. Функции метки. Первая контроль движения пирамиды требует активации. Вторая не выбрана. Возможные функции: Пирамида для двоих, Аккумулятор нейтрина, Пространственный карман, Карта, Голографический экран. Вы как лидер расы имеете влияние на метки других представителей человечества. Ого, вырвалось у меня. Сразу возник вопрос, о каком влиянии идёт речь? Об этом ничего не сказано. Первым делом я активировал контроль движения пирамиды. Этот навык частично активировался, когда в момент опасности фантомная пирамида сама двинулась ко мне. Я тогда долго понять не мог, что вообще произошло и как такое возможно. После активации с удивлением обнаружил что третьи нитрины исчезла будто её и не было, у меня осталось чуть меньше трети, поэтому я решил не спешить с активацией второго навыка метки, а хорошенько подумать над тем, какой лучше выбрать. О каждой возможной функции можно было почитать более подробную информацию, но только самое основное. Например, аккумулятор нитрина позволял метке служить хранилищем нитрина. И если в бою у меня закончится запас, я смогу воспользоваться тутуировкой и восполнить нитрина. странственный карман. Ну здесь всё и так понятно, только вот неизвестно, какой объём у этого кармана. Карта позволяла схематично увидеть все города, доступные людям. Голографический экран совсем непонятная функция. Но если я правильно понял, то через него можно снимать видео в изначальном мире и показывать его на земле. Так, ещё пирамида для двоих способность, позволяющая захватить с собой разумное существо, например, ванара или вафлю, главное, чтобы это было по обоюдному согласию. Я не стал спешить с выбором. Сперва кое-что проверю, затем посмотрю, какие функции умеют от других эволюверов. Я вылетел из трещины и вытащил ядра разумных из грузунов. Их тела, как и тела остальных монстров, я оставил людям-мамам. Они уже спешили сюда, предупреждённые заранее. К сожалению, у меня не было функции блокировать чужие метки, как у Ванара, но вдруг у другого эволювера такая появится. Я не уверен, что стоит рассказывать о функциях метки другим людям. Раньше я делал ставку, что человечество спустя пару десятков лет разовьется и даст отпор амфибиям. Но сейчас я рассчитывал только на свои силы. Маму я тоже попросил пока не распространяться о функциях метки. Рано или поздно о них узнают, но вот как именно их активировать, будет секретом. Я даже не всем в синдикате хочу об этом говорить, но они и сами все поймут». Задумавшись, я не заметил, как ко мне подлетел трехметровый ванар-пла, на голове которого сидел рыжий ванар-аур, тот самый, который первым залез в мои мысли. Ванар-аур-гинг, я поклонился рыжему, вспомнив его имя. «Ты останешься тут?» «Да», — обезьян похлопал по голове ванара-пла. «Я даже попросил своего брата стать поменьше, чтобы он не бросался в глаза». Ванар плане довольно засопел. Он был весь сморщенным худощавым, похожим на больную обезьяну. Платиновая шерсть потеряла цвета, облезла. Кожа на пальцах напоминала старый пергамент. А летал этот здоровяк с помощью необычных лент, намотанных на его ноги. Эти ленты явно влияли на вес обезьяны и гравитацию вокруг него. Это тщею ноблик принял. Мне стало интересно. Неправильный вопрос. Рыжий ванар присмотрелся к разоренному очагу под нами. Ничей облик принял, к кому приспособился. Мой брат лично убил мрачную гончую и забрал сердце монстра. При слове мрачная голос Ванара в моей голове дрогнул и звучал чуть искажённо. Явно перевод этого слова с языка Ванар на наш человеческий неточный. Вы нашли опасность, перешёл я к делу. Пока нет, Ванар посерьёзнел. Мы ауры соединили наши силы и обыскали срединную зону духовным чувством. Но ничего не нашли, значит, враг таится слишком глубоко. Духовным чувством я сразу же заинтересовался. Вонар горько вздохнул. Ты слишком любопытный человек. Хоть старейшина и приказал помогать тебе, но что ты хочешь? Сразу понял его я, что есть у людей, чего нет у вас. Вонар по-человечески откашлялся в кулак, его лицо потемнело. Я видел необычный фрукт, который едят эти примитивные создания внизу. Жёлтый, с кожурой. Банан? Я не знаю, что это за фрукт, пробормотал Ванар. А я понял, что обезьян явно смущается. "Без проблем", бодро сказал я. "Полетели на гору. Я ненадолго выйду из изначального мира. Кстати, хочу ещё одну теорию проверить. Атланты оставили после себя множество артефактов. И один из них способен изменить пирамиду, из которой человек зашёл в изначальный мир, может Иванарс может выйти на земле. Это невозможно, криво усмехнулся рыжий. Ты говоришь даже не о перемещении между планетами, а о перемещении между полями. Для этого нужны очень мощные артефакты и очень много энергии. Ну да, признал я его правоту. Но ты всё равно глянь, может скажешь, как эти артефакты вообще созданы? Хорошо. Я вышел там, где обычно появляюсь, когда вхожу в изначальный мир. И сразу же развел бурную деятельность. Людям деда было приказано найти несколько ящиков бананов любой ценой. Пока они занимались поисками, я проверил почту. И моментально помрачнел. Ян Лин схватили. Только благодаря влиянию деда ее не убили сразу. Он потребовал веских доказательств и всестороннего расследования, утверждая, что Ян Лин подставили». Власти Азиатского Содружества были не против обменять Ян Лин на что-то ценное. Деду намекнули, что 10 ядер разумных монстров могут решить все вопросы. Ника закончила сообщение так. «У нас есть минимум три дня. Если получится, князь выиграет еще столько же. Но после истечения этого срока Ян Лин вынесут приговор, и тогда мы вряд ли сможем ее вытащить». «Бананы доставлены!» – бодро закричал офицер, а затем тише добавил. Хрустальный палец тоже. Ко мне поднесли три ящика с бананами. Выключив смартфон, я убрал футляр с артефактом хрусталов, подхватил ящики и поспешил в пирамиду. Сперва надо поладить с рыжим ванаром, а потом уже подумать, как вытаскивать Янь-Лин. Дед и Ника считают, что силой ее не вызволить. Против вооруженной армии даже у сильнейших и вольверов нет шансов. «Да, в одиночку мне не справиться». Но что, если мне на помощь придёт могущественный Ванар или монстр? Поглядим.